Глава 7. Мессия Финфилин. Из столовой нас провожали шепотом. Многим было интересно посмотреть на самую настоящую ведьму. Хотя, как по мне, самая настоящая фея, говорящая и рассыпающая вокруг себя блёстки во все стороны, куда более интересный объект для изучения, чем просто обычная девушка, пусть и со странными способностями. Я же ничем визуально не отличалась от людей здесь учащихся. Ну, разве что не была настолько богатой и родовитой. А именно такие здесь и учились, если судить по одежде, сложным прическам, наличию маникюра и драгоценностей. Это все как-то недвусмысленно намекало на знатное и богатое происхождение. А я в своем платье была похожа на бедную родственницу. Хорошо, что меня это не сильно беспокоило, так как было самым меньшим из моих проблем. Аннетта повела меня широкими коридорами в сторону зимнего сада, попутно проводя экскурсию. До зимнего сада от столовой идти пешком через учебный корпус 20 минут, а если пойдем через улицу, то будет на половиной минут дольше. Раньше в зимнем саду очень часто отдыхали студенты после тяжелого трудового дня, а я любила туда приходить по утрам, до работы и любоваться на поющий фонтан. «Так как магии во мне нет...» Тут она печально вздохнула, но через силу улыбнулась. «То я стараюсь не мешать студентам своим присутствием. Но сейчас и это невозможно, так как вот уже две недели он стоит закрытым. Со смерти ведьмы Маривы мы не можем делать решительно ничего для восстановления сада. А ведь это место очень важно для всех учеников и работников. Так что мы все ждем его восстановления». «А что случилось?» – она смутилась. «Ну, сейчас это место не в форме». «Что ты имеешь в виду?» – нахмурилась я. «Как место может быть не в форме?» Она страдальчески вздохнула. «Поверьте, вам лучше посмотреть самой». Скажу честно, ее слова не показались жизнеутверждающими. Но я все-таки надеялась, что все не так плохо. Потому что для идеалистки, вроде ректора, любая царапина и любое пятнышко – катастрофа, из-за которой нужно срочно опечатывать непригодное помещение. А все остальные могут лишь услышать раздутую версию проблемы. Так что возможно, что она называет «в ужасном состоянии» на деле всего пара проблемных зон – сломанных полочек, на которых стоят горшки с цветами, или что-то столь же незначительное. Только вот когда это распахнула двустворчатые двери ведущей, в зимний сад. У меня непроизвольно вырвался вскрик. Вашу бабушку? Это, это что? Здесь что? Мамонт пробежал. Нет, госпожа. Я правда не знаю, что такое ваш мамонт, но это был ученик музыкального факультета. Музыкального факультета? Медленно повторила я, ошарашенно оглядывая пространство. И что же делал здесь ученик музыкального факультета? Зимний сад был разгромлен, и это мягко сказано. Я так понимаю, изначально здесь стояли деревянные стеллажи и висели на стенах полки для цветов. Но сейчас все это богатство, все это великолепие валялось на полу. Острые обломки бывших полок торчали словно могильные кресты, из наваленной на каменной плитке земли. Большинство цветов либо погибли, либо были очень близко к этому. Фонтан посреди огромного помещения, метров на 300 квадратных, был расколот на две части. И вода из него, которую никто не удосужился перекрыть, разливалась в разные стороны, создавая непроходимую мешанину из грязи. Мало того, когда Аннет открыла двери, часть этой гадости выплеснулась наружу, так что нам пришлось даже отпрыгнуть в сторону. Теперь мы смотрели на все это великолепие издалека. «Понимаете, госпожа?» Наверняка вам говорила леди Мальмонель, что в нашей академии учатся довольно тонкие натуры, обладающие своим особым индивидуальным вкусом. Явно процитировала девушка свою работодательницу. Так вот, граф Лидик после тяжелого дня решил немного отдохнуть в тишине сада и принес с собой арфу. Ее звук его всегда успокаивал. Он начал играть свою новую арию, которую сочинил несколькими днями ранее, но... «И что же случилось?» – вкратчиво спросила я. Девушка вздохнула. «Не только граф Лидик обладает очень тонкой душевной организацией. Он совсем забыл, что в зимнем саду живет месье Фифилин. И ему, по несчастью, совершенно не понравилась новая ария графа Лидика. Он настолько расстроился, что покинул свое насиженное место и решил покончить с собой, кинувшись вниз с потолка. «Что?» Я задрала голову вверх, пытаясь разглядеть потолок стеклянного купола, в котором располагался зимний сад. «Скажи мне, пожалуйста, — ласково спросила я, — Амсие Фифилин — это кто? И зачем он решил покончить с собой? И на самом деле у меня было куда больше вопросов, но ответы на них давались настолько абсурдные, что я даже не знала, о чем спросить дальше. Однако все решил случай. «О!» Неожиданно переключилась Аннетта с меня на что-то другое, находящееся внутри купола. Девушка подобрала подол простого рабочего платья и, высоко поднимая ноги, направилась вперед прямо по грязной жиже. «Мессия Фефилин, а мы как раз про вас говорили. Вы представляете, нам наконец-то прислали госпожу-ведьму взамен Маривы. Она-то и обещала, что самым первым делом приведет в порядок ваше прекрасное королевство». И я только рот открыла от такой откровенной лжи. А потом, подхватив собственные юбки, бросилась вслед за помощницей. Иначе она сейчас такого наговорит. Но добежать не успела, потому что прямо перед моим носом неожиданно просвистело пустое ведро. Незнакомка! Незнакомка в моем саду! прорал хриплый, каркающий голос откуда-то сверху. Пару секунд я ошеломленно хлопала глазами, разглядывая ведро, которое чуть не убило меня, а потом подняла взгляд на потолок, выискивая обладателя голоса. «Что смотришь?» ухмыльнулся жирный, толстый филин, сидящий под самым потолком на ветке уцелевшего дерева. «Никогда мудрую птицу, что ли, не видела?» Я сглотнула. «Вы меня чуть не убили!» Отмахнулся он плешивым крылом. «У старого фи меткость в правом глазу как засела, так больше оттуда не выходила. И я точно знаю, куда нужно бить, чтобы попасть человеку по голове. А уж ведьм на своем веку я забил немало». Он горделиво выпрямился, а до меня внезапно дошло. «Так это вы устроили весь этот разгром?» На самом деле слабо верилось, что птица, пусть и такая толстая и сильная на вид, да еще и говорящая, может сотворить подобное побоище. Но других претендентов на это злодейство не было. Если уж он чуть не убил меня ведром, то вполне возможно у него есть и другие способы укрощения буйных студентов, особенно когда они пытаются потревожить старческий сон игрой на арфе. Но обитатель сада весьма оскорбился от моего вопроса, потому как встал на лапы, распушил перья на затылке и зашипел не хуже дворовой кошки. «Знай, с кем говоришь, ведьма! Я здесь живу с момента основания академии и сам решаю, что в этом мире красиво, а что отвратительно. Этот малец хотел доказать мне, что его заунывное пиликанье — это красиво, но на самом деле...» Он сделал эффектную паузу, перетоптался с лапы на лапу и только потом продолжил. «Это отвратительно!» Я вздохнула. Сейчас я ощущала себя Алисой в «Стране чудес». Происходящее вокруг было настолько несуразным, что назвать его фантастическим приключением даже язык не поворачивался. Скорее приходило осознание, что, похоже, мне придется работать с сумасшедшими. Осмотревшись по сторонам и полностью игнорируя надувшегося отважности Филина, я прикинула предполагаемый фронт работ. Даже не представляю, как из этого места можно сделать хоть что-то более-менее приличное. Мало того, что были разгромлены все стеллажи и полки. При большом желании их можно поставить на места или заменить на новые и повесить обратно на стену. Но, во-первых, это время которого, мне кажется, никто бы не дал. Во-вторых, на все это нужна недюжинная мужская сила, а я одна. Но что гораздо хуже, вода, смешанная с землей, уже успела повредить полы и стены, по которым полезла плесень. Так как ботинки уже были забиты грязевой кашей, я без сожалений побрела к фонтану. Присела около него на корточке, И внимательно осмотрела повреждения. Чаша точно под замену. Пробормотала себе поднос. Она раскололась надвое. А так как стояла на ножке, то ее нереально будет склеить обратно. Вес слишком огромный. Она просто не будет держаться. Между тем Филин не терял времени даром. Довольно эффектно для своих габаритов. Он спикировал вниз, присел на бортик фонтана и уставился на меня желтым немигающим взглядом. «Ну, чего застыло?» «Я жду!» И так и страдался столько времени, живя в разрухе. Тут он хотел пустить слезу, но черные глаза были напрочь сухие и только хмуро поблескивали на пернатой морде. «Только постарайся, пожалуйста, не забыть, что на фонтане была выгравирована надпись. Это был подарок мне от королевского библиотекаря, так что верни ее в том же виде, в котором она была». «Раз уж ты замена предыдущей ведьмы, то она наверняка должна была тебе рассказать, насколько важно, чтобы в зимнем саду все было правильно, идеально, красиво!» Он фанатично прикрыл глаза, наслаждаясь торжеством момента. Я поднялась с корточек и преувеличенно расстроенно развела руками. «Увы, Марива умерла три месяца назад, и мы не успели с ней обсудить столь важный момент. Более того, я даже ее не знала». Птица недоверчиво хмыкнула. «Хочешь сказать, что не знаешь, какая здесь была надпись? А что? Что тогда будет с моим домом? С моим садом? Он, он умрет?» С каждым словом его каркающий голос становился все выше и истеричнее. Он возмущенно взмахнул крыльями и клювом ткнул меня прямо в руку. «И где взяли эту страхолюдину?» Я вскрикнула и замахнулась на наглое пернатое ближайшим горшком. А Анета испуганно ахнула и побежала нас разнимать. «Месье Фифилин, разве можно? Ведь госпожа ведьма и Елена!» – подсказала я. Девушка кивнула. «Госпожа Елена ведьма!» И сказано это было таким голосом, что сразу стало понятно. «Она на что-то намекает!» Проблема в том, что я не понимала, на что именно. Зато понял Филин. Он крякнул, надулся и, просверлив меня недовольным взглядом, проговорил. «Ну и что, что ведьма? Я их не боюсь!» Развернулся ко мне, гордо выпрямил спину и выставил вперед объемное пузо. «Слышала, ведьма? Я не боюсь твоей мсти, мести!» — поправил сам себя. «Очень жаль!» — искренне посочувствовала. Но, во всяком случае, я не смогу вам помочь, так как не обладаю магией на том уровне, на котором обладала Марива. Более того, я вообще не ведьма. Поэтому, боюсь, вам придется жить здесь в творческом беспорядке. Каюсь, не удержалась от подколки. Зато Филин воспринял мои слова явно по-своему, потому как сердито надулся и поинтересовался. «Хорошо!» «Я согласен, что ты достойный противник. Чего ты хочешь за восстановление моего сада?» Он обвел крылом свои владения, словно джим, который может исполнить любое желание попаданки. Я печально усмехнулась. «Устроить мое увольнение можете?» Собеседник округлил глаза и закашлялся. «Что? Что?» «Значит, не можете!» — кивнула я. Простите, Мсеффи Филин, но это не шутка и не розыгрыш. К сожалению, даже не попытка с вами поторговаться. Я действительно не обладаю магией, так что не могу помочь в вашей сложной ситуации. Какое-то время Филин молчал, явно думал. Он задумчиво косился на меня желтым мигающим взглядом, пытаясь просверлить дыру в голове. Может быть, у него там был встроен детектор лжи, с помощью которого он определял, вру я или просто не хочу прибирать его сад. Но, наконец, он пришел к каким-то выводам и, тяжело вздохнув, проговорил. «Ты не только страхолюдина, но еще и глупая. И я бы попросила», — возмутилась в ответ. «Ну а как тебя еще называть, если ты ведьма, а магичить не умеешь? Кому ты такая нужна?» От его слов стало даже как-то обидно. Не то чтобы сильно хотелось стать настоящей ведьмой, которую они все ждут, но я же потратила всю жизнь на то, чтобы совершенствоваться, узнавать новое. А тут, оказывается, мои навыки никому не нужны. Я вообще не собиралась попадать в этот мир. У меня была любимая работа. Я профессионал в своей нише. И что же ты делаешь? Я реставратор мебели. Тот человек, который берет старинную мебель, уже пришедшую в негодность, потерявшую свой внешний лоск, и приводит ее вновь в прекрасный вид. «А зачем?» – вклинилась Анета «Это же наверняка долго. Всегда же можно поставить новую мебель. Зачем ремонтировать старую?» «Ты ничего не понимаешь, девка!» Неожиданно пришел мне на помощь Филин. «В старинных вещах душа. Они хранят в себе печать прожитых лет и всех событий, которые происходили на их веку». Но девушка лишь пожала плечами. Все равно не понимаю. А я и не удивлен, хмыкнул Филин, смотря на нее довольно презрительно. Затем он посмотрел на меня. А ты меня удивила, ведьма. Не думал, что в вашей расе есть почтение к древности. И я такое уважаю. Хорошо. Драматично взмахнул он перьями и кивнул. Так и быть. Я помогу тебе. Расскажу все, что тебе надо знать. А также... Что? Заинтересовалась я. Слабая надежда на то, что мне наконец-то помогут, подняла голову и заставила все внутренности трепетать в ожидании. И «Я буду давать тебе советы», — высокопарно произнес он. «Буду твоим проводником в новом мире. Радуйся». И с этими словами Филин взмыл воздух, чтобы с размаху приземлиться на мое плечо. От неожиданности я крякнула и сложилась пополам. Эта огромная туша была не просто тяжелой, а очень тяжелой. Пойдем, поторопил птиц с моего плеча. Куда? К светлому будущему. А конкретней? В библиотеку. Дух охраняющий свитки нам поможет. Ну, мы пошли.